Прошло дней десять, и, наконец, все и случилось. Знаете, как бывает, когда охотишься за бабочками. Отправляешься в определенное место. Знаешь, там вводятся редкие экземпляры. Ждешь, а их нет и нет. А потом ты искать уже перестал. Смотришь. Да вот она. На цветке прямо перед тобой. Как говорится, подали на блюдечке с золотой каемочкой. В тот вечер я стоял у станции метро в Хемстеде.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 Я их в Хемстоде купил, когда она в кино пошла. Вернусь завтра утром, говорю. Я видел, она хочет, чтобы я пластырь ей сорта отклеил, но делать этого не стал. Что я сделал, руки развязал и сейчас же вышел. Дверь закрыл и засов успел задвинуть, пока она пыталась пластырь отодрать. Услышал, накричит: кричит: Вернитесь! Потом еще раз, только потише. Потом дверь подергала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 «Так мне казалось». «Может быть, я тогда уезжала в школу? А что с ней случилось?» «Не знаю. Только это его рук дело». «Что его рук дело?» «Не знаю. Не знаю, что с ней случилось. Но что бы это ни было, это его рук дело. О ней больше никто никогда не слыхал». «Вдруг она говорит?» «У вас нет сигареты».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 И храбрая. И вот сам не знаю, чего вдруг представил, как она сидит у меня на коленях. Тихо, тихо. И я так ласково провожу рукой по ее светлым шелковистым волосам. Волосы рассыпались свободно. Потом уже я видел, как она их распускала. И вдруг я сказал. «Я люблю вас. С ума схожу». Она говорит таким странным, очень серьезным тоном. «Я вижу» и отвернулась. Я знаю, это старомодно признаваться в любви, я вовсе не собирался этого делать, во всяком случае не в этот момент. Мечта всегда была так, что вот наступает такой день, мы смотрим друг другу в глаза, целуемся, ничего не говорим, только уж после всего один парень в армии, Нобби его звали, он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 В мою душу закралось подозрение. Я понял. Это проверка. Кто же похищает людей, чтобы узнать их получше? Я очень хочу узнать вас получше. В Лондоне у меня не было бы такой возможности. Я ведь не очень умный. И всякое такое... Не вашего уровня. В гробу вы видали таких, как я, там, в вашем Лондоне. Это несправедливо.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 За нужным экземпляром А сачка у тебя нет И приходится брать двумя пальцами Указательным и средним А у меня это всегда здорово получилось Подходишь медленно Медленно сзади И вот она у тебя в пальцах И тут нужно зажать торакс Перекрыть дыхание И она забьется Забьется Это не так просто, как бывает Когда усыпляешь их в морилке с эфиром Или еще чем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 От себя не уйдешь. Бывало рассердится, вскинется и выдаст мне по первое число в самом их лучшем стиле. Между нами всегда стоял классовый барьер.